Кронпринц. Его родители. Едва слышно скрипнув зубами, я отвернулась от Рея и, больше ничего не сказав, направилась в сторону папы. В этот момент я чувствовала на себе взгляды, которые едва не обжигали спину. Пока мы говорили с Рейнардом, бывшие свекровь и свекр наблюдали за мной, и их взгляды были полны неприязни. Они и без того не любили меня. Но когда я покинула Рея и даже не обратила на них внимания, их раздражение чувствовалось даже на расстоянии. Они всегда считали меня неподходящей партией их сыну, а после смерти папы и мамы как с цепи сорвались, издеваясь надо мной. В этот раз я им этого не позволю сделать. Я чувствовала, как закипает решимость в моем теле. «Пап», — произнесла я, приблизившись к нему, — «ты потанцуешь со мной». Я подняла голову и посмотрела на отца, на суровом лице которого мелькнуло удивление. «Я обязательно сделаю так, чтобы ни на меня, ни на мою семью никто не посмел смотреть свысока». И я мысленно осеклась, потому что только спустя пару секунд, как обратилась к отцу, заметила человека, который стоял рядом с ним. «Какого чёрта? Это принц, Господи!» После того, что я ему наговорила, это последний человек, с которым мне хотелось встретиться. Ваше Высочество, я едва наклонила голову в знак вежливости, справившись с эмоциями. Кронпринц очень и очень пристально смотрел на меня. Прошу прощения, я вас прервала? Ирен, что случилось? Папа повернулся ко мне, а затем поискал в толпе взглядом Рейнарда. Убедившись, что тот выглядит живым и здоровым для танцев, он снова посмотрел на меня. «Почему ты просишь у меня?» «Просто хотела, чтобы первым танцевал со мной ты, пап. Но если ты занят...» Ирен, прости». Отец качнул головой, доставая из кармана телефон. «Я не смогу танцевать с тобой. Нужно уладить кое-какие дела. Ваше высочество, благодарю за разговор». Сказав это, он тоже чуть поклонился и ушел хмуро глядя в экран и что-то набирая на телефоне. Я растерянно проводила его взглядом. Черт, папа, за что? Ты оставил меня наедине с этим человеком. Теперь нужно было уходить. Я прошу прощения. Начала я, но осеклась, увидев руку, которую мне подал кронпринц. Нет, опять. Простите? Я с тобой станцую, — произнес он. Словно делал мне большое одолжение. Его взгляд, направленный на меня, был сейчас острее лезвия. А я замерла, не зная, что ему ответить. Что опять? Это всего лишь рука, как ты помнишь с прошлого раза. Он с ума сошел. Мало того, что для меня это будет танец со своим убийцей, так он к тому же еще и будущий император. Он просто не может в обществе вести себя так просто. За ним наблюдают сотни человек и подмечают любое его действие. Завтра же мне перемоют все кости». «Извините, я не могу», — тут же ответила я. «Я найду своего жениха». Он посмотрел поверх моей головы. «Он в другом конце зала. Откуда ты пришла? В свой дебют ты будешь бегать туда-сюда?» Мне захотелось закрыть глаза и испариться. «Ничего страшного. Это ведь мой жених?» «Больше слухов пойдет, если я станцую не с ним». В этот момент Кронпринц опустил взгляд на меня. «Я уже полминуты предлагаю тебе руку. Скоро на это обратят внимание, и пойдут уже другие сплетни, что ты оскорбила меня, заставив ждать». Я сжала зубы так, что они едва не заскрипели. «Что за черт? Затем опустила руку поверх его. И это вышло достаточно раздраженное. После чего на лице парня мелькнула усмешка. «Ты еще и ударила меня?» «Так как бы я посмела, ваше высочество? Просто у меня очень тяжелые руки, прошу прощения». Усмешка стала заметнее. А затем его вторая рука легла на мою талию, и Кронпринц притянул меня ближе к себе. Я нервно закусила губу. Это очень жесткий человек, несмотря на возраст. Чувствуется по его прикосновениям. В итоге я все же танцую со своим палачом. Я просто не мог пройти мимо и подумал, что может быть лучше первого танца с человеком, которого любишь. Словно неверно подслушав мои мысли, произнёс кронпринц, и мне снова захотелось провалиться сквозь землю. Вы издеваетесь над моими чувствами, Ваше Высочество? Я же просила забыть. Не издеваюсь. Я уважаю твою верность жениху. Но так как впервые сегодня узнал о твоих чувствах, решил оставить себе хоть какие-то приятные воспоминания о нас. Он что, действительно издевается надо мной? Я буду помнить вашу доброту до конца жизни вашего сочества. Желаю вам поскорее встретить прекрасную девушку и быть счастливым. Поэтому нам стоит поскорее закончить танец, чтобы вы смогли обратить внимание на других одиноких девушек. Я не могу так с тобой поступить, ранее. Обещаю, я дам тебе время, чтобы чувства остыли, и останусь пока одиноким. Кажется, у меня вот-вот начнет дергаться глаз от нашего разговора. Как может человек говорить такую наглую чушь с настолько беспристрастным лицом? Он даже, по-моему, не пытается притвориться понимающим. Похоже, он вообще не поверил мне в тот раз. Кстати, услышала я его голос и почувствовала, как он смотрит на меня. У нас была достаточно большая разница в росте, и поэтому хорошо, что я всего лишь это чувствовала. «Надеюсь, ты сообщишь мне, когда останешь окончательно?» «Это лишнее, ваше высочество», — прошипела я, уже не в силах сдерживать эмоции. Честное слово, я не собиралась вас обременять. Мы наконец остановились, и я почувствовала, как мне становится морально легче, когда ладонь кронпринца отстранилась от моей талии. Я тут же убрала руки, не желая больше к нему прикасаться. «Спасибо за танец», — пробормотала я и, быстро наклонив голову, сбежала, чувствуя, как бьется лихорадочное сердце в груди. «Сумасшествие какое-то. А можно переиграть и эту жизнь? Если она будет удачной, я все равно не хочу, чтобы в моем жизненном пути на этот раз кронпринц оказался первым мужчиной, с которым я танцевала на дебюте». С балом мы вернулись домой глубоко за полночь, а Наис с нами не было. Даже когда я утром спустилась к завтраку, то с тревогой отметила, что она еще не вернулась. Мать с отцом из-за этого были сильно задумчивыми и обеспокоенными. Что произошло? Кронпринц ведь просто хотел допросить Анаис. Он же не мог посадить ее в тюрьму. По какой причине она так задержалась? И только когда я вышла в сад, то увидела, Как у ворот тормозит машина, а затем выходящую из нее живую и бодрую сестру. Не то чтобы я переживала за эту змею, но я все же направилась ей навстречу. А когда она заметила меня, то на ее губах появилась змеиная улыбка. Ирен, доброе утро! пропела она и, остановившись, склонила голову. Почему ты так взволнована? Почему ты так задержалась? Хмуро спросила ее я. «Ах, ты переживала!» Она наигранно приложила ладони к щекам. «Ничего страшного, сестренка. Я всю ночь провела с кронпринцем». Я ощутила, словно мне ударили прямо в грудь. «Что?» Она снова улыбнулась. Очень ехидно, а затем взяла меня за руки. «Прости, что обвинила тебя. Знаешь, то платье было действительно несчастливым. Хорошо, что я случайно облила его вином» потому что в этом платье я привлекла на дебюте так много внимания, что даже крон-принц меня заметил. Теперь он очень заинтересован во мне. И это будет не последняя наша встреча». Она хихикнула и, отпустив меня, направилась к дому. Я осталась стоять, словно вкопанная. Черт, но как? Неужели только из-за одного платья все так повернулось? Просто рехнуться можно.